Письмо десятая. Салон Марсового поля. Чудесные залы Железного павильона остаются большой выставке. Роскошная лестница, соединенная куполом, широкий свет сверху. У входа в залы живописи меня остановила скульптурная декорация для камина из белого гипса. Две кориатиды по углам камина представляют дюжих углейкопов. В середине бьют старухи, заглядывающие в огонь. Фигуры эти изваяны с большим вкусом и знанием, хотя нельзя не заметить здесь влияние недоконченных вещей Микеланджело и Родена. Но всё вместе превосходно. Однако я стремлюсь к живописи. Переступаю порог и уже саюсь, обвожу взглядом весь огромный зал, не естественно набилённых картин, и мне делается всё жутче от их вида и содержания. Кажется, я попал в дом у малешома. Туда бросаются в глаза неестественные цвета изродованных предметов природы, то обнажённые тела, большую частью женщин в невероятных поворотах, с невозможными преувеличениями частей и с явным выражением сумасшедших движений. Композиции картин исключают всякие критерии. Тут царит полный сумбур противоестественности, вычурности, сопоставлений освещения, соединения и раскрасок. Все эти картины кажутся произведениями душевно больных, их бреда, их бессилия довести до конца своей быстро сменяющейся фантазии. Таковые более талантливые вещи сразу обращающие на себя внимание зрителя. Освоившись понемногу и попривыкнув к общему патологическому тону, начинаю осматривать более спокойно, не пропуская и второстепенных. Тут меня поражает непроходимая масса дилетантизма самого невежественного, без вкусицы, без грамотности, и всё это прикрывается псевдоартистической недоконченностью, то есть просто едва допустимой мазнёй начинающего любителя, бездарного и холодного. Какая бессовестная эксплуатация зрителей! Ведь ей же здесь судии бракующие негодные произведения. В концертах, театрах предпринимары составляют трупы и программы с большой осмотрительностью, чтобы не быть освистанными публикой. А здесь всякие невежды и шарлатаны фигурируют безнаказанно наравне с талантом. Разумеется, посмотревший в залях девятдёть до 300 картин, а 1000 и 34 порядочные вещи. Но ведь какой труд искать сносного в этом легионе малявани? Как утомляют эти анфилады прекрасно декорированных, идеально освещенных зал, несмотря на успокаивающие тенты над головами и роскошные бархатные диваны и скамьи. Никакого интереса, никакого чувства не возбуждают эти уродцы и неданоские искусства. Неприятно раздражает развязанность явной бездарности, кочующей из себя вертузы. Неловко смотреть на обиющие в глаза ноги и тела женщин большую частью чувственно кривляющихся, слабо и условно нарисованных. Особенно жалко видеть рядом с плоской развратной фантазией притворную религиозность Нового Веня. Эти вытянутые плоские фигуры, представляющие святых с невозможным выражением лиц, рук и манекенными движениями всей фигуры, раскрашены хляялыми, едва заметными красками. Импрессионисты заметно вырождаются, устарели, уменьшили в числе сделав своё дело, освежив искусство от рутинного академического направления с его тяжёлым коричневатым колоритом и условными композициями, они сами впали в рутину лиловых, голубых и оранжевых рефлексов. Свежесть непосредственных впечатлений сошла у них на эксцентричность положений, на кричащие эффекты и условную радужную раскраску точками и штрихами ярких красок, сильно забеленных В сущности и неестественно было долго держаться импрессионизму, принципу только непосредственного впечатления натуры, схватывания случайных образов видимого. Художник по преимуществу натура творческая, одаренная фантазией, индивидуальность, которая тяготит на постоянное подчинение одной доктрине целой корпорации. В нем, как в отразитель задач своего момента, возникают вдруг прямо противоположные мотивы. Вместо живого реализма импрессионистов, их рабского поклонения случайностям природы, он бросается в символизм, где формы природы получают условное применение. Неестественно виды изменяются и комбинируются самым невероятным, фантастическим воображением больного душой художника. В символизме всегда есть много условного, головного, теоретического, все признаки старчества. Во всяком случае это нечто новое, необыкновенное, ещё не бывалое в искусстве. Увы, на этих слабых хаустах, акварелях и картонах я никак не мог серьёзно сосредоточиться. Разгадывать эти живописные иероглифы скучно. Надо переворачивать всю обыкновенную логику и главное надо знать условные знаки этих мудрецов. Как видите, здесь не чистое искусство. Искусство берётся здесь как средство для выражения проблем условными формами, выдуманной раскраской, невероятным освещением, неестественным соединением органических форм природы. И все это только ради попытки и намерения, далеко не достигающее цельности художественного произведения. Меня же, как я уже сказал, никакие даже благие намерения автора не останавливают, если его произведение плохо, то есть если в нем нет искреннего духа творения. Несовершенство формы, неумелость, грубость примитивных средств, все недостатки можно забыть перед одухотворенным целым созданием искусства. Каковы многие мозаики IX-XI веков в Мессинии, в Солерно и других городах Италии. Не холодное притворство современного человека, пытавшегося казаться наивным, детски умилиённым в простоте сердца. Убелённым и сидеными лепетать детским языком, ходить в костюме трёхлетнего младенца смешно. А есть и такой чудак в Париже, знаменитый Пюви де Шаван, породивший целую школу таких же рябячествующих в искусстве. Сюжеты для своих созданий по традиции они берут или религиозные, или самое возвышенное патриотические. Их произведения высоко ценят. Им делают национальные заказы для поднятия духа и нравственности. Как в древней Греции во время упадка веры в богов возник вкус к архаическим первоначальным образам производства богов, так теперь в Париже в Пантони, Хотель Дю Вилье и во многих других правительственных учреждениях роскошно заново отстроенных и великолепно декорированных живописных стенах и плафонах заказано пьювиду шеванию и другим работающим в том же роде. На нынешней выставке в Шодемарс стоит шесть произведений Пьвиды Шавания, сделанных по заказу для Hotel de Ville. Во-первых, на плафон Виктор Гюго подносит свою лиру городу Парижу. Чернильными, слабыми, вялыми, размазанными контурами на фоне белой извести нарисован Виктор Гюго в белых античных драпировках перед античной женщиной, город Париж. Предстоят и еще какие-то фигуры, все они белые с манекенными движениями и без всякого выражения на белых лицах, обведенных пухлым серым контуром. Кое-где опущен, разбил тех же чернил, да фон раскрашен слабо под золотую мозаику охристой краской, расписанной квадратиками. Четыре дуги, изображающие: первая патриотизм, вторая милосердие, третье усердие художников, четвертое интеллектуальный очаг. Шесть импанов: первый разум, второй фантазия, третий красота, четвёртый неустрашимость, пятый культ памяти, шестой вежливость. Описывать все эти панно можно только со стороны их комичности. Они все безжизненны, скучны и смешны. Но от этих работ французы в восторге. Аристократия смотрит их целыми толпами. О них рассуждают и не одни французы. Русские художники и корреспонденты, пишущие об искусстве, дамы в гостинных и на улицах, везде говорят о работах Нюви де Шаванья. Салон Марсова поля слабый, наполненный невероятным количеством никуда негодного молевания. Большинство выставленных там вещей у нас не приняли бы даже на академическую выставку. Еще никогда не бросалось мне в глаза такое ужасное падение искусства. Я приятно отдохнул на незатейливой вещщнице нашего молодого художника Костенки. И солнце, и воздух, и живое выражение нашего провинциального персонажа со зверинцем без всяких вычур и шаржа исполнена широко и просто. Портрет и княгини Эристовой, подписывающейся Мачу, исполненный пастелью, также невольно останавливает своей серьёзностью исполнения, вкусом, театральным тоном и прекрасным строгим рисунком. Маленькие работы Прянишникова, хотя и суховатые, но приятно блестят натуральной свежестью колорита. Но за всю муку и хандру по бесконечным залам салона я отдохнул с наслаждением перед миниатюрными перлами нашего И.П. Похитонова. Из десяти его вещей большая часть представляет картинки из Торре-дель-Греко на Неаполитанском заливе. Сколько блеска, свежести, какая выдержка рисунка и тона везде, особенно на зданиях. до полной иллюзии. А фигуры так нарисованы только в Фортуни дамы и Сунья. Несмотря на их микроскопические размеры, они безукоризненно и глубоко простудированы на воздухе и на солнце со всеми мельчайшими изгибами формочек и кажутся в натуральную величину. Моё описание выходит очень тенденциозным, как будто бы я способен хвалить только своё русское. Я начинаю усиленно припоминать, что произвело на меня хоть какое-нибудь впечатление. И, разумеется, не могло не быть прекрасных произведений и у иностранцев. Картина де Ланса, декоративная панно для коммерческого трибунала в Париже. В 1258 году старшина купцов сопровождает синдикат корпорации Катиену Буало для редакции книги о ремеслах. Вещь эта сочинена свежо и натурально, написана широко, смело до необыкновенной виртуозности, лицо типичное, выразительное. Жаль только что художник, вероятно, считал своей обязанностью для общего впечатления декорацию зала держать в картине самые слабые акварельные тона. Картины теперь уже имеют вид ленивой акварели. Какая ошибка бояться силы красок для декоративной живописи. Не боялись этого Рафаэль, Микеланджело, Пируджино, Пинтурикьо, Мазаччо, Гирландейо и создали какие чудесные вещи. И теперь ещё перед ними никто не жалуется на силу красок. А вещи Пентурикью даже с наклеенными рельефными предметами из золота сохранились, как сейчас написаны, в библиотеке кафедрала в Сиене. И это производит очаровательный эффект, несмотря даже на грубую яркость красок и резкость контуров. Гвоздем выставки Марсового поля, если уж необходим гвоздь, по парижским нравам считаются две вещи: дорога креста, Голгофа, куда несет свой крест Христос, сопровождаемый современными нам людьми, же беро. Другая все умерла бельгийца Л. Фредерика. С легкой руки немецкого художника Уде много теперь появляется картин, где Христос присутствует в обществе теперьешних людей. Жеберо уже не первый раз сводит Христа в обстановку нашего времени. На нынешней его картине публика разделена на два лагеря. С левой стороны буржуа всяких состояний выражают Христу свою ненависть жестами, криками и поднятием камней на великого страдальца. Справа напротив, коленопреклонённые, со сложенными благоговейно по католически руками, ждут его благословения. Готовые под венец жених с невестой и израненный солдат, удручённый бедняк составляют совсем особую сцену в картинке господина Бэро. Надо сказать, картинки лубочной, тенденциозной и совсем не художественной. Не видно в ней ни искренности, ни таланта. Ловкий расчёт на массу делает своё дело. Художник весьма оборотистый человек. Кому не нравится это моральное направление религиозного характера, рядом стоит его картинка совсем другого пошиба. Перед лежащим на пригорке молодым человеком в шляпе и пиджаке, курящим беззаботно попироску, дефилируют прямо по воздуху, даже без облаков, современные девы разных характеров и положений: аристократка с ларнетом, грезетка с улыбкой, конканьерша, закинутая на небо ногой и так далее, до простых разнощиц и служанок. Все эти девицы в современных костюмах А если не по вкусу иному зрителю, то рядом стоит маленький портретиц старичка-писателя Арман Сельвестра, курящего и осиянного по плечам двумя голенькими мозами. Эта картинка написана особенно старательно. Есть и ещё три портрета, уже без всяких претензий и такой же маленькой величины. Другой гость по рождению влияние сумасшедшего бельгийца Вирца. А Альфреда Рих своей картиной все умерло совсем напоминает Брюссельский музей этого непризнанного гения. Те же коричневатые контуры, та же масса голых тел, только с более тщательной выпиской и с большей индивидуализацией субъектов – детей, женщин, мужчин. Картина бледна, пестра и стара по приему. Но всмотревшись и привыкнув к массе задавленных тел с кровавыми подтеками и лужами крови, начинаешь различать раскаленную лаву, плывущую сверху. падающие и давящие людей камни, раскаленные огнем облака. посреди дыма и огня ветхий деньми бог Саваф в отчаянии схватывает рукой свою седую голову. внизу справа только одна молодая фигура, так же как и все прочие мертвая, одетая в черную мантию духовного покроя, на ней лежит брошенный меч. третьим гвоздем выставки по справедливости являются акварели Тиссо. большая серия акварелей из Евангелия. Очень интересная коллекция. Не пропущено ни одного события Евангелия, а некоторые разработаны по нескольку раз из разных сторон. Есть вещи полной оригинальности в обращении художественности. Некоторые композиции совпадают с иллюстрациями на эти же темы нашего Иванова. Особенно убедительно действуют картины местной природы, среди которой проходит развиваясь жизнь Бога человека. Много выражения, много типов. Жаль, что автор слишком увлекается местным характером уже настоящего времени. И часто вместо древних евреев он представляет среднеазиатских татар и арабов с их теперешней реальной обстановкой простого народа. Нигде на старых памятниках того времени не встречается подтверждений такого сходства. А художники с лёгкой руки Араса Вернье часто прибегают к этой модернизации старины. Изображая эту среду в виде грубого простого народа, Тиссо опять-таки отклонился от правды. Тут были в те времена и местная аристократия, и зажиточные буржуа, жившие с роскошью, щеголявшие длинными воскрелиями богатых одежд, золотом и камнями. Некоторые сцены страстей страдают шаржем и сбиваются на старогерманскую трактовку этих сюжетов. Тут же стоит одна картина того же Тиссо масляными красками, На камнях какой-то руины сидят одурчанные горем мужчина и женщина. К мужчине боком пододвинулся Христос и стерзанный, покрытый ранами. Он положил свою обогрелую кровью голову в терновом венке на плечо несчастного ближнего и показывает ему свои изъявленные руки. Картина неприятно красно-коричневым тоном и грубостью выражения, и очень близка к страстным картинам тринадцатого-четырнадцатого веков. Публика ещё очень интересуется евангельскими сюжетами, как и всеми другими, где есть проблески идей высшего порядка. Как наверху, перед Голгофой и Биро, здесь постоянно и непрерывно движется вереница зрителей, громко выражающих свои впечатления. Надо сказать, что с несходительностью парижской публики удивительно. В самых посредственных вещах она находит хорошие стороны и спешит громко указывать на них. Порицаний я не слыхал даже самым плохим моливаниям. Много есть хороших портретов. Мне особенно понравился один работа Англичанина у Истлера. Представляет он фигуру во весь рост страстного спортсмена во всём сереньком. В чулках, обтягивающих сухощавые ноги, в каскете едва прикрывающей неугомонную голову, этот молодой, испытанный жизнью человек весь погружён в разнообразный мир спорта. Кажется, я встречал его, да и не его одного, в Неаполе. Он отличный наездник, велосипедист, великолепный гребец на гичке, первый во всех играх. Он объездил весь свет, перепробовал всё. И вот теперь, ещё весь в состоянии инерции предыдущих подвигов, он страстно думает, чтобы ещё изобрести, чтобы удивить товарищей, считающих его уже давно первым во всех подвигах, забав и приключений. Пора кончить про этот салон. Письмо вышло длинно и мало интересно. Есть ещё один салон, гораздо больший, во дворце промышленности. Есть ещё салон независимых анархистов в живописи. Но об этих уже в другой раз, если не пропадёт охота писать и вызывать скандальные препирательства, называемые у нас полемикой. Забыл было несколько слов о скульптуре. Скульптура Марсова поля не богата даже численно. Как всегда у французов она изобилует чувственностью. Много подражаний Радену и Микеланджело. обратилась в манеру в грубом случайном куске мрамора обработать голову или часть фигуры в виде горельефа, тонко-тонко законченную. Особенно здесь поражает бедность идей во французском искусстве. В скульптуре, как искусстве дорогостоящем, художники с совестью чувствуют необходимость осветить разумом свою капитальную работу, и появляются курьёзы вроде номер 5. Бернарты взваял двух колоссальных слепых, мускулистых, сильных, молодых, но грубых идиотов. Один лежит, другой стоит, изогнувшись и опиршись на лежащего ногой, которая стопой своей совсем вросла и стушевалась с бедром лежащего. Под этой колоссальной группой подпись: Я чувствую двух человек во мне. Je suis ande somme. В отделе прикладного искусства Object d'art, произведение прикладного искусства есть чудесная миниатюрная группа. Стальной рыцарь целует фею из слоновой кости. Она исполнена с необыкновенной тонкостью, изяществом и выражением. Дачанн Гансен Якобсен выставил огромного мускулистого человека, лежащего беспокойно, неловко и смотрящего в небо. Подписано Астрономия. Внизу длинная цитата: "Сфинкс с удивлённым взглядом, с тинственной улыбкой вот астрономия" и так далее. Есть лежащая мраморная женщина страшной толщины. Она закрыла голову руками и спрятала лицо, представив публике рассматривать свое непомерное тело. Есть голая старуха ужасающего безобразия, правовлявшимися глазами она дико смотрит, пугая всех своим видом. Все в огне гореть будете. Стоит между прочим декорация камина такой отвратительной порнографичности и такой бездарной работы, что решительно не думаешь перед терпимостью публики и слепотой жюри. Удивляешься, как такие открытые оргии разврата в искусстве получили здесь право гражданства и помещаются на выставках рядом с произведениями наивной веры и детского благочестия. Это рынок, чего хочешь. Конец. Читал Игорь Ященко.